Глава 15. Как только герой изъявил свою волю, вероятно, впервые в жизни настал момент, когда наследникам никто не завидовал. Одного грозного вида и сконцентрированной в зале агрессивной мощи было достаточно, чтобы понять – хвалить здесь точно никого не будут. Вперед шагнули три человека. Ни один подданный из довольно густых свит не рискнул поддержать своих благодетелей и пойти следом. Все трое были мужчинами, старшим около 35 на вид. Двое других оказались чуть моложе. Назовите свои имена, кивнул герой. С полминуты стояла напряженная тишина. Наследники собирались силами, чтобы держать ответ перед существом из легенд. Я Архили, первый сын императора. По закону и праву являюсь главным наследником. Наконец прервал молчание самый старший, сразу заявляя свои права. Я Вериди, средний сын императора, самый просвещенный его сын, продолжил второй. Не меньше Архилия достоин трон, но, в отличие от своего старшего брата, сохраню империю целой». За эти слова Вериди удостоился полного ядовитой ненависти взгляда от брата, однако припираться перед судьей никто не посмел. Тем временем все внимание перешло к третьему. Тот отчет то замялся с ответом, поэтому на зал вызова снова опустилась гнетущая тишина. Все посмотрели на совсем еще юношу, а чего тот только еще больше замешкался. «Прямо как в сказке. Три богатыря, три брата», – с подумал Артем, сохраняя хмурое лицо. «Старший, средний и младший». Разумеется, все происходящее и его вариации были продуманы заранее с Мефорием. Младший брат был аутсайдером в битве за престол и серьезным противником не считался. Дело было даже не в меньшем количестве союзников, а в его личной незаинтересованности. С детства увлекающийся героическими сказками и фехтованием, он стал отменным воином и совсем не думал о троне. К сожалению для самого себя, на владении клинком и любви к сказкам его положительные стороны заканчивались. Умом парень не блистал, за что был оценен Мефорием в превосходные кандидаты на престол. Причины посадить на трон идиота Артем понимал. Но резонный вопрос о том, не разрушит ли такой поступок репутацию героя, конечно, задал. На это старик лишь посмеялся, добавив, что ум для хорошего императора далеко не главное. А вот удобная для всех сторон фигура – самое то. «Я... я... я... я Архий! Третий сын!» Наконец заговорил парень, но его голос сорвался, и он самым позорным образом дал петуха. Его бы засмеяли, но атмосфера здесь не располагала к насмешкам. Напуганный наследник, выпучив глаза, смотрел на героя. Больше он сказать ничего не мог. В зале снова застыла тишина. «О, герой!» — хриплый голос Мифория дрожал от гнева. «Это проклятые лгуны! Есть еще два кандидата, решивших утаиться от твоего гнева!» О церкви военных. Это правда, нахмурился Артем, подав ярости в и бестовой сильный спектр, давящих на всех эмоций. Немедленно сюда. Момент, когда часть церковных сановников поддерживала законных наследников, а другая вовсе хотела сменить династию, только демонстрировал глубину раскола в государстве. Единства не было даже среди религиозной верхушки. Без героя судьба империи была бы обречена на крах. Судя по негромкой ругани названных людей выталкивали силой. Наконец обоих буквально выпихнули перед светлые очи героя. Двигаясь на негнущихся ногах, они подошли к лестнице, где стоял судья. Первым слово взял смазливый монашек в Рясе Я. Он не успел договорить. Объятый синим пламенем клинок героя снял ему голову с плеч. Вериди взвизгнул, когда тело упало ему под ноги, а роскошные сандали забрызгало обильным потоком крови. Герой не успел повернуться ко второму, как кто-то рухнул на колени. «Смилуйся!» — завопил мужчина, прижав лоб к полу. «Я готов службу империи искупить свой грех! Пощади!» «Будешь служить!» — утвердительно ответил герой после недолгого раздумья. «Ты потеряешь все звания регалии и встанешь в первый строй с обычными солдатами в будущей войне. Там ты либо сгинешь в безызвестности, либо обретешь славу». «Теперь вы трое», — он перевел свой взгляд на законных наследников, — «все трое также отправитесь на войну серой дрянью. Государство встанет под управление Совета представителей церкви, воинского магического сословия и знати». Обнаружив, что самое страшное закончилось, люди стали выдыхать. По крайней мере, самое главное — жизнь им сохранили. Герой явно желал войны, для которой нужны ресурсы, а там уже и точки контакта найдутся. «Представителем о церкви назначаю прилата Мифория. герой посмотрел в сторону вновь сжавшихся священников. «Он будет распоряжаться столько, сколько потребуется церкви на восстановление ее доброго имени». Договорив, он замолчал. Зал снова погрузился в тишину. Было слышно лишь нервное дыхание собравшихся людей. «О, великий! Во дворце приготовили в меру наших сил скромный обед и покой!» — подал голос Мифорий. Вы, должно быть, проголодались и устали с дороги. Все мы, граждане Империи, молились и уповали о твоем явлении. И нет большего счастья, чем видеть тебя, принявшего гостеприимство недостойных». «Идем», — ответил небожитель, удовлетворенно оценив прогиб. «Поприветствую славных граждан Империи». Еще раз бенгло осмотрев всех собравшихся, герой молча направился к выходу из зала. Три изгустка синего пламени последовали за ним, кружась около крепкой фигуры. Не спеша он покинул зал вызова. Остальные в молчаливом ошалении смотрели вслед. Один лишь вериди с негромким причитанием пытался вытереть забрызганные кровью ноги. Первыми пришли в себя и спохватились, как ни странно, маги. Внимание героев почти не коснулось. Пора упрочить позиции. Пользуясь ротозейством остальных, люди в богато расшитой форме Рванули вслед за скрывшимся воителем, желая отвоевать получше место в свете. Потихоньку, оживая и толкаясь, как на базаре, поспешили и остальные. Представители военных сословий, духовенства, земельные лорды и другие. Выглядело это комично, но никто не смеялся. Сейчас, в первые дни после прибытия, служится свиток героя. Эти счастливчики поведут новую империю в светлое будущее, а заодно обретут самую высшую власть. В конце концов, сами призванные небожители, судя по легендам, к ней никогда не стремились, лишь спасая и направляя верных сынов государства. На улице толпа неистоствовала и бесновалась в желании узнать, что происходит. Прошло около двадцати минут, как закончилось светопреставление. Пантон Пантеон больше не полыхал небесным пламенем, а значит, вызов героя так или иначе закончился. С каждой минутой накал страсти и рос. Казалось, еще пара минут, и сумасшедшие фанатики ринутся на штурм пантеона. Но тут входные врата распахнулись от удара нечеловеческой силы. От грохота створок стены люди затихли, напряженно всматриваясь во тьму открывшегося коридора. Миг, и на всеобщее обозрение вышла таинственная фигура, окутанная полыхающими сферами небесного огня. Едва суровый взгляд сконцентрировался на толпе, как на разум всех присутствующих опустилось пугающее давление. Пораженные люди ощутили себя беспомощными младенцами, что оказались перед кем-то до да нельзя опасным и сильным. У иных от напряжения побежала из носа кровь, кто-то и вовсе упал в обморок. Могущественный незнакомец дождался, пока шокированная толпа не затихнет, после чего произнес речь. «Люди Империи, вас приветствую я, призванный герой, арт-разоритель!» Он говорил спокойно, но каким-то образом слова были слышны всем. Я пришел, я обещаю, что впереди государство ждет расцвет. Герой замолк, давай присутствующим переварить сказанное, после чего продолжил «Империю ждет расцвет от русливых врагов внутренних и внешних, только смерть. В его словах отчете промелькнули нотки гнева. Пора напомнить всем, кто мы такие, и чего достойны по праву. Империя нанесет ответный удар. Несколько секунд после его слов стояла тишина, а потом грохнули овации и приветственные крики. Империя! Империя! Империя! Скандировали люди. Герой, а точнее Артем, наблюдал за этим смазкой спокойствия на лице, не то чтобы он сильно волновался, но непривычная роль вызывала внутреннее напряжение. Молодой человек ощущал себя самозванцем, собственно, им он и являлся. Пришествие прошло на ура. Если где-то его актерская игра и дала слабину, то трансляция эмоций трансидентного существа все исправила и оставила у местах неизгладимое впечатление и полный восторг. Люди наконец-то получили самое важное — уверенность в завтрашнем дне. Игрок или же арта разоритель постоял еще минуту, позволяя всем проникнуться транслируемой силой, и рассмотреть его получше. Первоначально он хотел взять какое-то более воодушевляющее звание, вроде «Спасителя» или чего-то подобного, но Амифорию ввел в курс дела. Аборигены не то что не боялись таких имен, а наоборот, очень даже приветствовали. Грозное и страшное звание в первую очередь воспринималось как угроза противникам Империи, а потому отторжения не вызывало. Все-таки его призвали, чтобы мстить и уничтожать неверных. Он позволил многочисленной знать и догнать его. И занять место за спиной, после чего, не смущаясь, сделал шаг вперед, прямо в толпу. Людская масса расступилась перед ним, как море перед Моисеем. Артем шел невозмутимо, поддерживая полыхающие посе пламенем сферы. Эту фишку он придумал, дабы добавить колориту к образу. Мифорий оценил и остался доволен. Мефори, дайте им еды и выпивки сегодня, спокойно сказал он неотстающему староцу. Конечно, великий! продолжал разливать старик. «Вся страна в ближайшие три дня будет чествовать тебя. Более счастливого праздника нет и не будет ни для одного имперца». Миновав площадь, он отправился в сторону громады дворца по главному проспекту пешком. Позади толкалась знать. Все желали быть поближе к герою. артем не реагировал на их склоки. Он заранее договорился с хитрым прилатом, что заниматься политикой, Восстанавливать похеренную инфраструктуру империи, да и управлять армиями не желает. У него не было ни времени, ни желаний, ни умений. Всем этим займется сам Мефорий, и выбраны им доверенные люди, которые войдут в свету героя. Их сотрудничество было взаимовыгодным. Старик, патриот по своей сути, получал возможность остановить процесс раскола отчизны и вернуть ее в золотой век, чем вызывал уважение у игрока. Миссия сложная, практически невыполнимая. Удастся ли ему это? Артему было плевать. Взамен он получал военную машину и ресурсы для будущей кампании. Политические и государственные дела не входили в его интересы. Впрочем, такой подход идеально соответствовал явлению настоящих героев. Скорее всего, они, как и Артему, в свое время преследовали иные, не менее мутные цели. Удивительно, но даже в центре столицы то и дело встречали следы упадка, расписанные провокационными надписями стены, разбитые дороги и отчетливое запустение. Игрок пару раз грозно оглянулся, посмотрев на сопровождающих его сановников негодующим взглядом, чем заставил их краснеть и бледнеть. Однако от комментариев воздержался. Красноречивого выражения на лице было более чем достаточно. Наконец они достигли дворца. Великолепный архитектурный ансамбль окружался декоративной крепостной стеной. Посетителям требовалось миновать узкий коридор, чтобы дойти до центральных врат. Именно здесь-то наконец и продемонстрировали какие-то признаки гостеприимства. Едва Артем вошел, как из разных мест, послышался торжественный бой в металлические трубы, подобие колоколов. Сверху на герои свету полетели алые лепестки местных цветов. На стенах крепости рукоплескали какие-то люди. купе с восторженными криками все создавало торжественную атмосферу. Артем шел, нацепив на лицо хмурый вид. Черт его знает, как положено реагировать герою навстречу. Но вроде получалось неплохо. Впереди уже распахнулись украшенные драгоценными металлами парадные двери, ожидая великого гостя. Игрок поднялся по отделанному жемчужно-белым камнем крыльцу и вошел во дворец. Следуя мимо выстроившихся гвардейцев из приемного зала герой переместился в тронный. Тот оказался практически пуст, но идущий за Артемом знать стало снаружи заполнять помещение. Похоже, понимание местных правителей о месте для императора ничем не отличалось от земных. Во главе зала на возвышении стоял роскошный трон, сейчас пустовавший. Зато у правого подлокотника примастилась еще попроще, на котором сидел старик в богатой мантии. Глава церкви спасителей собственной персоной. Местные называли его каким-то сложным титулом, который можно было перевести как епископ. Старик старался держать покровительственную улыбку, но внутри был напряжен. Его глаза неотрывно следили за Артемом, приближающимся к трону. Грок остановился, не доходя около 10 метров. Здесь, на молочно-белом полу, был нарисован черный круг, возможно, отмечая дистанцию для просителей, разговаривающих с императором. Артем не стал ерепениться и остановился на нем. Увидев подобное подчинение, епископ себе благосклонно кивнул. Начинать какую-то речь старик не торопился. Он ждал, пока следующий за Артемом знать заполнит зал. Не стал спешить игрок, сохраняя на лице хмурое, но спокойное выражение. Он смотрел на потерявшую связь с реальностью глупца. В отличие от него, уже успевший вкусить гнева и натерпеться страха Барингена, что пришли из пантеона, смотрели на Сибеуса с брезгливой жалостью. Спокойный вид героя никого не обманывал. «Я, епископ Сибеус, приветствую тебя, герой!» Наконец открыл рот старик, чтобы исторгнуть патетичное приветствие. «Ты пришел в нужные для Империи времена! Тяжелая война!» «Заткнись!» — прервал его Артем. Без всякого актерства он почувствовал настоящее раздражение по отношению к этому старому, зазнавшемуся идиоту. Давно с ним, трансцендентным адептом простой смерти, не говорил так нагло. Вероятно, вжиться в роль будет легче, чем он думал. «Эпископ Сибеус, ты лишь жалкий предатель Империи!» — без всяких эмоций заявил игрок. «За все твои проступки ты достоин лишь смерти!» Никто не успел понять, откуда пришла атака. Старик вскрикнул и кулем завалился на свое кресло. Зазвенел покатившийся металлический обруч. Голова с влажным звуком упала на каменный пол. Стукаясь о ступеньки, она скатилась вниз и символическим образом остановилась у ног героя. Под троном быстро расползалось безобразное пятно крови. Артем удовлетворенно кивнул. Притесняемые граждане империи устали от несправедливости, и кровь епископа должна была погасить их жажду возмездия. Мефорий также страстно желал смерти этого человека. Грех было не использовать возможность. Уберите грязь. Приказ героя вывел всех присутствующих зацепенение. Два гвардейца, что стояли за троном, оперативно утащили тело, засуетили слуги, затирая благородную кровь, так неаппетитно залившую полы. Благородный герой! Снова заговорил Мифори, что перед этим незаметно перекинулся несколькими фразами с бледным мужчиной в одеянии слуги. «В соседнем зале приготовили скромный ужин в честь твоего прибытия. Не побрезгуй гостеприимством!» Старик направился к высокому проему, показывая ему путь. Рутем постоял пару мгновений и направился следом. Все присутствующие в который раз выдохнули с облегчением. Похоже, первый гнев божественного гостя схлынул. Пройдя короткий украшенный живописью коридор, он вышел в еще один зал. В отличие от тронного, все место здесь занимались столы, забитые всевозможной роскошной снедью. Казалось, все кухни и гигантского государства нашли себе место. Здесь тоже имелся трон, правда, более простых форм и размеров. То было место для императора, по правую и левую сторону от него стояли два богато украшенных кресла для епископа и героя. Ротем недолго думая, направился к ним. Подойдя, он миновал приготовленное ему кресло и сел на трон. Прибывающие следом знатные сановники переглянулись, но смолчали. Указывать героя на очевидную ошибку самоубийца не нашлось. Игрок спокойно дождался, пока рассядутся все, кому хватило власти получить здесь место. Иногда возникали небольшие споры, но он не обращал на них внимания. Когда все, наконец, устроились, и зал погрузился в тишину, вновь поднимая напряжение, Игрок встал. Не понимая, что он делает, все поднялись следом. Артем приподнял богатый кубок с каким-то местным пойлом. «За будущее империи!» — сказал молодой человек и выпил. Такого обыча у местных не было, но среагировали все интуитивно. «За будущее империи!» — вразнобой заголосили остальные, повторяя за ним и прикладываясь к пойлу. Допив, наш герой сел и совершенно буднично оторвал кусок мяса от ближайшего блюда, запеченной дичью. Простые манеры потихоньку сгладили напряжение. Все приступили к еде. Люди начали успокаиваться. Где-то зазвучали тихие разговоры, пришедшие музыканты заиграли какую-то ненавязчивую мелодию, добавляя в происходящей гармонии. Нет-нет, но периодически, украдкой, каждый из присутствующих поглядывал на невозмутимое божество, вокруг которого продолжали кружиться три ярких огненных сферы. Несмотря на его жестокость, непоколебимый вид почему-то внушал уверенность, что в Империи настали светлые дни.